Габриэль вдруг заметил, что происходит что-то странное. Загорелое лицо его гостя вдруг посерело. «Вас что-то заставляет страдать?» — участливо спросил он. Тот вздрогнул, словно очнувшись от сна. Он попробовал улыбнуться, но лишь гримаса исказила его лицо. «Нет, он соесть и даже с какой-то жадностью». Габриэлю показалось, что тем самым шевалье как бы отдаляет свой следующий вопрос. Чтобы разрядить атмосферу, которая стала вдруг давящей, Габриэль сам начал расспрашивать. — Вы изволили сказать недавно, что вы так же, как я, нормандец? — Могу ли я узнать, из какой местности? — Угрюмое лицо гостя немного просветлело. Видите ли, мой юный друг, в жизни случаются порой странные вещи. Я, который ничто так не любит, как море, являюсь сыном древнего и славного рода. В наших дремучих лесах возвышается жилище моих предков, если оно еще стоит. Оно расположено недалеко от Экуфского маяка. Как известно, это самая высокая точка в дюше. В моем детстве я проводил часы, вскарабкавшись на верхушку дерева, еще более высокого, чем этот мыс, рассматривая простиравшиеся вокруг деревья повсюду, куда ни кинешь взгляд. Теперь я бы сказал, что это пустое занятие — рассматривать сверху их кроны, дрожащие от ветра и напоминающие волны, как бриз на воде. Но тогда я думаю, именно это навело меня на мысли о мореплавании. Мне казалось, что оно могло стать для меня единственным способом улизнуть с земли, казавшейся такой бесконечной. Я стал кадетом посвященным церкви. Это произошло без осложнений, благодаря моему дяде, у которого были связи в Лавалетте. Меня перевели из Кольжа в Алансоне, туда, где в возрасте шестнадцати лет успешно выдержал все требуемые испытания, и, будучи дворянином в восьмом колене, я стал шевалье, достигнул совершеннолетия, затем дождался повышения и, приняв обет, по праву получил сан Бальи, кем я являюсь и по сей день. Видя перед собой одного из тех легендарных воинов-монахов, который засиделся с ним до ночи и запросто рассказывает о своих подвигах, этого старого моряка, одного из мальтийцев, каким был когда-то маршал де Турвиль, великий мореплаватель, вынужденный по приказу короля принести в жертву свой флот, понимая глупость этого шага и предвидя смертельный исход, но памяти которым обожествляли в окрестностях Лауга. Габриэль чувствовал, как его любопытство возрастает. Голосом, трепещущим от волнения, он скромно попросил. «Пожалуйста, мсье, расскажите мне что-нибудь о своей прошлой жизни». Добрая улыбка появилась на лице моряка. Он протянул свой стакан. — Как хочешь, мой мальчик, только прежде подлей мне сидра, но не слишком горячего. — У меня есть старый сидр, хорошо закупоренный, и еще яблочная водка, тоже достаточно выдержанная. Она хорошо пойдет под вашу трубку. — Ладно, иди за своей живой водой. Примечание — Переводится как «водка», а дословно «живая вода». Пока Габриэль накрывал на стол, гость разжег трубку головешкой и присел у камина в том месте, которое во всех домах, как крестьянских, так и дворянских, предназначено для рассказчиков или сказительниц. Габриэль присоединился к нему, согревая свой стакан в ладонях, и в течение долгих двух часов оставался молчаливым и внимательным, забыв о своей одинокой жизни и о буре, стверевствовавшей над его домом подмежный аккомпанемент рассказа своего гостя. Занавес волшебного театра вот-вот поднимется для него и откроет фантастические, сказочные декорации бесконечности него моря, озаренного и согретого лучами ласкового солнца и небо, на котором белели облака, вылетающие из пушечных жертв.